чего начать? Создать вокруг себя правильную атмосферу так важно, и так не просто поначалу. Попасть в хорошие руки, сформировать победное чутьё. Переделать почти всегда значит устранить последствия, вернуться в начальную точку и сделать заново. Чем ближе к началу было совершено неверное ветвление, тем больше ресурсов потребует нормализация ситуации до желаемой. Только ли вы задумываетесь о поступлении на IT-специальность? Ищите ли первый источник материалов о программировании? Или же выбираете стек посовременнее для нового крупного проекта? Отнеситесь к первым шагам внимательнее втройне. Ну и не тяните. Если время идёт, а видение не приходит, возможно, у вас просто недостаточно операционных данных. Сделайте любой интуитивно-перспективный первый шаг, и со временем дорога возникнет. Вспоминая себя в школьные годы, могу сказать, что информатика и математика мне нравились всегда. Я выделяла их в числе любимчиков, однако никаких особых планов вокруг не строила. Школа значилась как лицейская с веяниями современных подходов, и по ряду предметов полагались факультативы, некие кружки с углублённым изучением отдельных аспектов. Так, среди прочих дополнительных занятий по математике и английскому, я записалась на курсы программирования. То событие и послужило мощным толчком моего дальнейшего пути. Да, мы, программисты, любим быть впереди. А любые дополнительные курсы как нельзя лучше этому осознанию способствуют. В самой программе тех школьных факультативов не содержалось ничего примечательного. По правде сказать, я не могу вспомнить никаких занятий, кроме двух. На одном мы программировали знаменитую «Черепашку Лого», на других осваивали всемирную сеть и возможности коммуникации в 3W. Но именно подобное чувство причастности к неизвестному многим, коллекционирование десятков мелких кусочков знаний, подогревали интерес, заставляли больше смотреть, читать, впитывать и вне часов курсов. Каждый нюанс, каждый новый навык даёт незаменимую фору, и кто знает, как она пригодится вам спустя многие годы. Пусть даже и в ничтожных бытовых мелочах. Почтовый сервис mail.ru предлагает сейчас скидки от партнёров, процент, по которым вычисляется по формуле, учитывающий стаж регистрации в почте. Максимальной скидкой ныне я обладаю исключительно благодаря тому, что на одном из тех школьных факультативов мы регистрировали почтовый ящик именно на этом самом, тогда относительно недавно появившемся сервисе. Для всех, кто только мечтает кодить или уже работает и ищет точки роста, можно выделить основные формы деятельности и рекомендации, способствующие погружению в правильную и сильную атмосферу. Они могут сформировать надёжную основу, если вы новичок. А если заказчики и релизы уже успели помотать ваши нервы, посмотрите на него как на чек-лист профессионализма и дальнейшего развития. Виды занятий и принципы поведения во многом схожи на разных этапах пути. Их же наполнение выбирайте, исходя из своего текущего уровня. Посещайте факультативы. Записывайтесь в онлайн-школы, ходите на мастер-классы. Смотрите видеоуроки «Самое популярное и легко доступное образование для самых первых шагов». Действенная, с быстрой обратной связью методика наполнения себя новыми знаниями. Сами разработчики крупных фирм, опытные профессионалы ищут своим детям курсы, отдают их на занятия в IT-школы. Почему, если знают больше многих преподавателей? Один из моих коллег-темлидов, водивший сына на занятия по Ардуино и робототехнике, объяснял это так. Нет времени придумывать, как увлечь. В школах же готовые проработанные программы, отточенные на сотнях учеников. Специальные материалы, красочная атрибутика, наборы тех же конструкторов и наглядные схемы плюс дух соперничества с равными, которые не воспроизвести. Ребёнком ты подсознательно понимаешь, твой проигрыш отцу-профессионалу простителен. Да преподавательский талант есть не у каждого разработчика. С другой стороны, на волне популярности появляется масса некачественного контента, видеоуроков, онлайн-школ, находятся нечестные и непрофессиональные организаторы курсов оффлайн. В Яндексе есть отличная возможность узнать у огромного числа коллег совет по волнующей тебя проблеме, не только рабочей. И одним из поднимаемых жизненных вопросов, которые мне доводилось застать, Был поиск достойных подростковых курсов по программированию. Нет ничего удивительного в том, что и умудрённые разработчики задаются подобными вопросами. Важно развить и подогреть интерес школьника без сухой теории и с грамотными лекторами. Даже если подросток уже сам пытается изучать и пробовать языки. Читайте новости. Начните с лежащих на виду популярных источников, используемых ежедневно профессионалами с любым стажем. Пусть даже вы пока не можете понять почти ни слова. Зачем? Чтобы держать руку на пульсе, понимать, в какие области стоит углубиться именно вам. Вдохновляться разработками других. Препарировать работу чёрных ящиков, отдельных методов, браузеров, баз данных и фреймворков. Читайте иностранные англоязычные сайты. блоге известных разработчиков, авторов фреймворков, например, Дэна Абрамова, авторов топовых айтишных книг, евангелистов профильного мира и энтузиастов Лию Веру, Сару Суадан и других, причастных к разработке браузеров, таких как Вадим Макеев, создателей языков Дугласа Крокфорда из мира JS, Страуструпа из века C2+, легендарного Сэнди Мецца и других. Изучайте чужой код. GitHub, Bitbucket — примеры в статьях влиятельных авторов, выдержки из документаций. Как маленькие дети слагают свою речь, ещё не понимая всей глубины отдельного слова и составляющих его букв, так и вам стоит принимать авторитетные фрагменты кода как слова, из которых сформируется вся программа. Пусть понимание отдельных нюансов придёт чуть позже, окружайте себя готовыми классическими решениями и используйте их в своих работах. Старайтесь не просто копировать и вставлять, а самостоятельно набирать фрагмент. Так стандартные решения быстрее отложатся в голове, подкрепившись моторной памятью. И в следующий раз при написании своего кода с чистого листа рука сама потянется добавить контент для псевдоэлемента или проверить на undefined переменную перед обращением к свойству. Учите основы. Да, пусть это скучно, но необходимо. Без них вы никогда не станете уважаемым профессионалом. Представьте, к вам подходит подопечный джуниор-разработчик с вопросом «Почему 2 плюс 2 равно 22?» А вы не можете ответить, потому что не знаете про механизм приведения типов и наличие T-стрин у прототипа объекта NUMBER. Сложно представить? Правильно, потому что у таких программистов подопечных не бывает. Более того, сейчас всё стремительнее сменяются фреймворки и дополняются возможности языка. Без понимания, что там под капотом, практически невозможно быстро переключаться над высокоуровневыми реализациями. Угнаться за темпом IT не получится, запоминая только методы популярного на текущий момент фреймворка. Завтра он сменится другим, ваши познания превратятся в тыкву, а цена на рынке как специалиста уйдёт в минус один. Все крупнейшие IT-компании уже давно просят кандидата на собеседовании написать алгоритмический код, зачастую без привязки к языку. А если и спрашивают конкретику, то исключительно про подводные камни, языковые тонкости и их комбинации, требующие глубокого понимания того, как работает мотор. Старайтесь понять. Думаю, предыдущего упоминания процессов отбора на работу IT-корпорациями достаточно, чтобы отказаться от сладостной мысли выучить, запомнить и попытать своё счастье в отрасли. Часы университетских, лабораторных или стоящих курсов призваны заставить попробовать написать самому, наткнуться на проблемы, задуматься, почему так, понять и исправить, при необходимости повторить. Но, увы, никак не ископипастить готовый код, как принято наивно полагать, у многих не слишком прилежных студентов. Любой успешный разработчик проводил порой десятки минут, раздумывая над логикой создателей языка, причинными связями, устройством браузера, взаимозависимостями нового материала и уже известных ему фрагментов знаний. Только понимание, как происходит рендеринг страницы, как влияют на него заданные вами CSS-свойства, помогут исправить тормозящий интерфейс. Без глубокого осознания нет качества, нет надёжности, а часто и нет самого результата. Столкнувшийся с неизвестным разработчик не в силах предпринять что-либо, ведь малейший шаг по диагонали делает его совершенно беспомощным в мире, законы которого он так и не осознал. Впитывайте best practices. Как известно, devil in details. То, как написан код, насколько он читаем другими разработчиками и расширяем по мере жизни и развития продукта — главные отличительные черты новичка от профессионала. Чтобы преодолеть этот путь быстрее, лучше взять велосипед, собранный по проверенным чертежам и отшлифованный до мельчайших деталей, нежели начать выяснять, овальное или круглое колесо лучше зарекомендует себя для комфортных путешествий. Знакомство с бандой четырёх, принципами драй, солид, Классикой вроде рефакторинга Мартина Фаулера, Стивом Макконнеллом с его совершенным кодом и чистым кодом Роберта Мартина ваш необходимый чек-лист по данному пункту. Не замалчивайте возникшие вопросы. Непонятно? Гуглите, ищите в Яндексе, добирайтесь до сути. Такие знания, базовый каркас, ваш алфавит, не освоите, никогда не сможете заговорить. Смотрите конференции. Сейчас их число неизменно растёт, а уровень спикеров из-за конкуренции в сфере проведения подобных мероприятий повышается. High Lloyd, Hurley.js, Dave.conf – нет смысла перечислять конкретные названия. Они изменяются и дополняются каждый год. Да, большинство стоят немалых средств, но видео спустя несколько месяцев, как правило, выкладываются в открытый доступ. Для вас, как для абсолютного новичка, подобная задержка не играет ключевой роли, поскольку объём другого, ещё неизвестного материала, остаётся достаточно велик. Интересуйтесь научно-популярными источниками, изучайте прикладные отрасли. Любые книги по созданию лекарств или поиску вирусов. Сфера автоматизации рутины уже пройдена. На первый план выходят биоинформатика, исследования на стыке IT, химии и физики. Всё, где фундаментальные науки и высокоинтеллектуальные сферы могут вобрать в себя информационный прогресс. Очень мало математиков, биологов и медиков, способных двигать развитие робототехники и исследований искусственного интеллекта. Мало и тех, кто обладает научными знаниями и кому по силам скрестить их с миром программирования. Найдите смежную область, станьте экспертом. Ещё есть шансы создания революционных разработок, идей и алгоритмов, способных перевернуть мир. Изучайте биографии, автобиографии и труды авторства великих людей как из мира IT, так и из иных знаковых исторических и научных сфер. Стив Джобс, Марк Цукерберг, Павел Дуров, Илон Маск, Айзек Азимов, Никола Тесла, Луи Пастер, Крис Хэтфилд, Ричард Фейнман, Стивен Хокинг. Ход мыслей, ситуационные решения, масштаб целей, организация их достижения — всё полезное на примере их жизни, что готовы разглядеть именно вы. Только не обольщайтесь, ещё ни один, прочитавший биографию создателя Apple, не стал вторым. Таких как Джобс Единица. Но десятки и тысячи крутых профессионалов, сотнях значимых для каждого человека компаний ежедневно вносят решающие вклады в то, каким вы встретите новое утро. Глупо рассчитывать повторить личность. Ещё одним Биллом Гейтсом не стать, но можно стать вторым и третьим крутым разработчиком в вашей области. И я очень надеюсь, что собранные здесь советы, подчас пусть и кажущиеся явными, на пути не единичного, но предстоящего большинству, помогут вам куда более гарантированно сделать мир лучше. Учитесь общаться. IT — коллективная работа. Крупнейшие компании индустрии при оценке своих сотрудников учитывают отзывы коллег. Яндекс, google Авито проводят регулярные ревью уровня разработчиков. Один из первых этапов процесса и конечная составляющая успеха — фидбэки от менеджера или продакт-оунера — тестировщиков и коллег, с которыми вам хоть сколько-нибудь приходилось взаимодействовать. К сожалению или к счастью, психология межличностных отношений такова, что ваша уникальность и высокий профессионализм вряд ли помогут услышать восторженные отзывы коллег, если ежедневно вы, не проронив приветствия, гордо размещаетесь в своём рабочем углу, последовательно воздерживаясь от участия в общих дискуссиях, ходите обособленно обедать в другое кафе, и не утруждаетесь поздравлением коллег со знаменательными событиями. Будьте звездой и учитесь приглушать свет. Я видела много талантливых программистов. Победители Олимпиад, создатели стартапов, покупаемых за миллионы долларов ключевыми игроками индустрии, технические лидеры огромных корпораций. В крупных компаниях с сотнями и тысячами сотрудников, незнакомых друг с другом, вы можете пообщаться с любым случайным человеком в компании. Подписываясь под этой активностью, раз в некий промежуток времени вы отправляетесь с коллегой из другой части компании выпить чашечку чая, стакан кофе или создать себе иную вольно-рабочую атмосферу, чтобы поговорить. Вашим оппонентом может оказаться другой разработчик, либо же сотрудник абсолютно отличной сферы, смотрящий на компанию с другого ракурса. Обмен опытом. Расширение понимания, что происходит вокруг, да и в конце концов завязывание дружеских и не только отношений между сотрудниками. Цели ясны. На очередной из таких встреч мне довелось пообщаться с разработчиком одной из ключевых частей продукта — поисковой выдачи. Приятный внешний парень с располагающей улыбкой и добрым приветливым взглядом. Краткость и содержательность отличали его речь от многих других моих оппонентов, ничуть не вредя при этом теплоте и глубине беседы. С ним хотелось говорить. Он выглядел довольно скромным молодым сотрудником, недавно пришедшим в компанию. Лёгкое недоумение, почему именно он составляет ядро сложного продукта, быстро сменилось угрызениями совести за свою предвзятость. Так в ходе разговора речь зашла о соревнованиях по программированию, в том числе чемпионатах мира. Случайно всплыло имя общего знакомого и выяснилось, что мой собеседник, также участник и финалист Международной олимпиады ICPC, читай, программист с логическими способностями и алгоритмическими знаниями выше среднего. И вне стен текущего места был частью создания сложнейших систем, обеспечивающих безопасность в нашей повседневной жизни. При этом располагающий и простой для коммуникации человек. Именно такой, подкованный и сливающийся с командой, ценен каждой престижной it компании стремящейся изменить мир и перестроить процессы будущего. В таких корпорациях зачастую мечтают работать профильные студенты и начинающие свой путь в отрасли. Позволить своим мечтам сбыться вы сможете, научившись быть органичной частью целого. Подчас вам придётся менять линию поведения на приносящую продукту максимальный успех в счёт собственного квалифицированного эго. знаете многое, показывайте по необходимости. Продолжайте непрерывно. Выбрав IT, нужно отдавать себе отчёт в стремительности изменений данной сферы. Даже простое поддержание уровня своего профессионализма потребует ежедневных затрат. Выходят новые версии языков и фреймворков, Появляются более эффективные инструменты, библиотеки, редакторы кода, формируются полезные практики, проходят конференции, крупные компании делятся своими решениями. Все знакомые мне успешные разработчики регулярно тратят время на приведение себя в IT-форму. Полчаса на обеде, час вечером, полдня на выходных, видео между делом, обсуждение нового стандарта с друзьями-программистами, Чтение списка новых фич фреймворка вечером. Ваша будущая регулярная плата за членство в увлекательном мире IT. Воспитывайте самоорганизованность. Вы должны уметь встроить в свой ежедневный рацион часть чтения новостей, изучения новой технологии, выбирать верные объекты освоения вне основной работы. На рабочем месте, в свою очередь, уметь спланировать свой день и неделю так, чтобы все требуемые фичи были реализованы в срок. Например, я начинаю свой рабочий день с анализа панели задач таск-трекера. Затем просматриваю почту и мессенджеры. Это позволяет не пропустить срочные вопросы, пришедшие поздно вечером, ночью или рано утром, и скорректировать план на день. Быстрое и важное сначала, крупное и плановое в рабочем порядке. Каждый срочный запрос предварительно переосмысливается и фильтруется. Действительно ли здесь горит для пользователей и продукта? Не имеет ли место наносной человеческий фактор? В точках взаимодействия с коллегами придерживаюсь принципа максимально оперативных «спрашивать и отвечать». Если вы точно знаете, что под конец разработки фичи вам понадобится дополнительное железо или дизайн новой иконки, запросите сразу. Распараллельтесь, узнайте о рисках раньше, чем возникнет неожиданная задержка от смены процесса выдачи квот или внезапная болезнь дизайнера. Со своей стороны, быстро выданная вами информация помогает не тормозить работу других команд и не навлечь справедливый негатив их ненароком сорванными сроками. Современные методологии разработки, используемые в серьёзных IT-компаниях, такие как Agile или Scrum, требуют адекватной оценки, планирования и обеспечения выполнения в оговорённый срок самим разработчикам. И если раньше менеджеры несли вину за срывы сроков, сейчас всё больше культура компании ведёт к тому, что ответственность за оценку времени и их соблюдение перекладывается на программиста. Если же вы, выбирая IT, грезите фрилансом и удалённой работой, самоорганизация понадобится вам вдвойне. Например, во фрилансе вы сами себе и менеджер, и руководство. Необходимо верно рассчитать свою нагрузку и сдавать вовремя без лишних мотиваторов. Отрудясь удалённо, без рабочей атмосферы офиса и темпа, задаваемого вашими коллегами бок о бок, приходится противостоять соблазнам и раздражителям, переключающим ваше внимание. Начните с малого, плана на день. Научитесь полностью выполнять его. Честно отвечайте себе, почему не смогли. Были недостаточно быстры? Оттачивайте мастерство. Используйте вспомогательные инструменты. Запланировали слишком много? Отделите желаемое от действительного. Учтите предыдущий опыт выполнения подобных дел для понимания требуемого времени. Нашлись более срочные дела? Оцените важность всех задач и выберите меньше, но из самых нужных. Привыкайте брать ответственность и проявлять инициативу. Тренируйтесь на других сферах. Подумайте, как оптимальнее пройти от дома до работы или университета. Как передернуть привычный шаблон поведения в стандартной ситуации. Как сократить время сбора утром. Попробуйте мыслить нестандартно. Организовать расстановку книг в домашней библиотеке или провести небольшой митап в известной вам области. Зачем? Затем, что это именно те важные софт-скиллз, которые всё чаще желает видеть в своих сотрудниках индустрия ПО. Методологии построения рабочего процесса, равно как и критерии оценки сотрудников, быть может, сами того не осознавая, исходят из наличия у топовых сотрудников способности предлагать улучшения, внедрять их в команде и… Отвечать головой, если твой улучшающий код внезапно отправил сервера прилечь на пару часов на незаслуженный отдых. Подход управления разработкой Scrum поощряет участников команды, склонных брать на себя дополнительные роли, например, роль Scrum-мастера. Подход с наличием начальника надзирателя, увы, устарел. Сейчас до разработчика спускается задача, детали реализации которой ожидается предложит он сам. Более того, всё больше распространяется презентация результата заказчику напрямую самим разработчикам. А это значит, что вы должны уметь собрать информацию о проделанной работе со всей командой и красиво её подать, общаться и выступать перед людьми, держаться уверенно, ориентироваться в моменте и немного быть политиком, отвечая на неудобные вопросы заказчика. Выступления на конференциях, написание статей — Предложения по организации процессов учитываются наравне с ответственным и качественным программированием нужной фичи, прямой обязанностью разработчика. Проникнитесь, насколько нужные здесь качества далеки от стандартных базовых черт хорошего разработчика. По моему опыту, компании склонны нанимать человека, умеющего говорить, чем подчас более глубокомысленного и вдумчивого специалиста с яркими чертами интроверта. Как по мне, Уход не на ту тропинку с главной дороги, но реалии таковы, и вы должны быть к этому готовы. Обозначьте верные приоритеты. Сейчас жизнь IT бурлит и кипит, отнимая у наиболее увлечённых кадров всё свободное время, занимая их молодые умы. Я видела многих, кто сгорал на работе. IT-успех — удел молодых, амбициозных и азартных. Регулярно сидеть день и ночь, дописывая захватывающую фичу — доделывая нестандартный проект, сродни зависимости. Образ небритого и немытого, физически малоразвитого молодого человека органично примиряется и на паренька-геймера, и на талантливого программиста, потому что грань отчасти стирается. IT может поглотить, увлечь и завладеть вашим разумом гораздо больше, чем на рабочие 8 часов в сутки. Если в вашей системе ценностей важнее семья и дети — Если вы хотите жарить котлеты, гармонично сочетать в своей жизни другие сферы и любимые хобби, пожалуйста, смиритесь, что, вероятно, сделать что-то революционное в сфере IT низка, ибо всегда найдётся более поглощённый и азартный на грани нормы и безумия. Пока вы будете сплавляться с друзьями на байдарке, он придумает, как оптимизировать архитектуру подключения серверов или как изменить алгоритм, чтобы качественнее обучить нейросеть. посему сразу установите себе верхний кей-баланс — соотношение времени и важности между IT и семьёй, спортом, увлечениями. Иначе, поставив всё на красное, вы рискуете остаться у разбитого корыта, если что не редкость, наступит разочарование в работе программистом или ваша карьера не сложится профессионально. Советы в конце подраздела. Поймите, интересна ли вам эта сфера. Да, раз вы читаете эту книгу. Убедитесь, что можете. Трезво оцените силы и способности. Подумайте, обладаете ли нужными soft skills и готовы ли развивать их в себе. Вникайте, переосмысливайте стандартные, школьные, университетские материалы. Ходите на курсы. Пробуйте. Давайте второй шанс. Бросайте, если нет. іскре